Не подумай, что доказывать ничтожность лишений, связанных с бедностью, я собрался при помощи чисто умозрительной проповеди философов. Те учат, что бедность тяжела, лишь если ее таковой считать. Но ведь и правда, посмотри на большую часть бедных. По их виду никак не скажешь, что они удручены или обеспокоены сильнее богачей. Подчас кажется, что они выглядят даже радостнее. потому вероятно, что меньше вещей требует их заботы. Посмотрим теперь на людей зажиточных. Насколько часто им случается походить на небогатых? Отправляясь в далёкие путешествия, они вынуждены ограничиваться небольшим багажом. А иногда, особенно если нужно ускорить путь, приходится отказаться и от свиты, отправив во своясь и толпу провожатых. Много ли из своего имущества они берут с собой, отправляясь на службу? Ведь устав не позволяет держать при себе в военном лагере все эти удобные и дорогие вещи. Однако не только внешняя необходимость и особые условия равняют их с бедняками. Когда роскошь начинает им приедаться, они выбирают определённый день, в который устраивают свою трапезу на голой земле. И убрав подальше золото, пьют и едят с глиняной посуды. Странные люди вдруг возжелать того, чего всю жизнь боятся. Насколько же затуманен их ум, как плохо они понимают, что на самом деле является благом, если удручены страхом бедности, подражая которой они развлекаются. Обращаясь к примерам из прошлого, я стыжусь успокаивать нынешних бедняков. Ибо в наши времена привычка к роскоши развилась до такой степени, что денежное содержание изгнанников превосходит наследственное имущество древних князей. У Гомера, как известно, был один-единственный раб, у Платона — трое, а у Зенона, положившего начало суровой и мужественной философии стоиков, не было ни одного. Вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что они жили несчастливо, если, конечно, не захочет сам прослыть несчастным из-за своих слов. Менение Агриппу, который выступил посредником и установил общественное согласие между патрициями и плебеями, хоронили в складчину на общественные деньги. Атиль Регул, сокрушавший карфагенян в Африке, писал в Сенат, что с его усадьбы ушёл наёмный работник и некому следить за хозяйством. Сенат постановил, чтобы ведение хозяйства на ферме Регула в его отсутствие осуществлялось государством. Так что, стыдно не иметь раба, если арендатором твоей усадьбы становится римский народ. Дочерям Сципиона назначили приданое из казны, поскольку отец им ничего не оставил. Справедливо, свидетель Геркулес, поступил Рим, отдав однократно дань Сципиону, который столько раз взымал её с Карфагена. Счастливцами были их мужья, для которых место свёкра занял римский народ. Или ты думаешь, что те, кто за актрисами Пантомимы даёт приданое в 10 миллионов сестерцев, счастливее сцепиона, чьи дети получили от сената их опекуна, приданое в устойчивых медных деньгах? Встанут ли презирать бедность, чьи лики столь превосходны? Будет ли изгнанник сетовать на нехватку той или иной вещи, если сципиону не хватило преданного, регулу, работника, мнению, похорон, и каждый недостаток был возмещен с великой честью именно потому, что возник? С такими защитниками бедность не только будет оправдана, но заслужит общую признательность.